Нервная ткань. Нервная ткань состоит из нервных клеток, выполняющих специфическую функцию, и органически связанных с ними клеток нейроглии, которая осуществляет вспомогательные функции. Специфическая функция нервных клеток состоит в том, что они приходят в состояние возбуждения под влиянием раздражения и проводят возбуждение в виде нервных импульсов. Нейроглия Выполняет в нервной ткани опорную, трофическую, секреторную и защитную функции. Из нервной ткани построена нервная система. Нервные клетки или нейроны различных отделов нервной системы различаются своими размерами и формой. Общей характерной чертой для них является наличие отростков, по которым проводятся нервные импульсы различают два вида отростков: дендриды и аксоны или нейриты. Каждый дендрит представляет собой обычно короткий, древовидно ветвящийся дендритикус, древовидный отросток. Только у некоторых видов нейронов дендриты длинные. Количество дендритов у нейронов различное. По дендритам нервные импульсы проводится по направлению к телу нервной клетки. Аксон или нейрит у каждого нейрона всегда один. По аксону нервные импульсы проводятся от тела нейрона к другим нейронам или клеткам рабочих органов, например мышцы. Длина нейритов у разных нервных клеток колеблется от нескольких микронов до 1,5 полутора метров. По количеству отростков нервные клетки делятся на три группы. Униполярные нейроны с одним отростком, биполярные с двумя отростками, дендрит и нейрит, и мультиполярные, имеющие три более отростков. Униполярные нейроны фактически являются псевдоуниполярными, ложно-отрощатыми так как оба отростка начинаются от общего выроста тела. Наиболее распространенные формы нейронов у человека являются мультиполярные. Нервные клетки, как правило, имеют одно ядро округлой формы, расположенное в центре тела клетки. В ядре имеются 2-3 крупных ядрышка. Цитоплазма нервной клетки содержит не только характерные для всех клеток органоиды, но и специфические структуры – тигроидное вещество и нейрофибрилы. Тигроидное вещество выявляется в теле клетки и ее дендритах в виде зернистости, состоящей из нерезко отграниченных глыбок. Строение тигроидной зернистости изменяется при разных функциональных состояниях нервной ткани, Так при отравлениях, кислородном голодании и других неблагоприятных условиях глыбки тигроидного вещества распадаются и исчезают. Предполагают, что тигроидное вещество представляет собой часть цитоплазмы, активно синтезирующей белок. Нейрофибрилы выявляются в цитоплазме и тела, и всех отростков нейрона в форме тонких нитей. В клетки они ориентированы по-разному и в совокупности образуют сеть в отростках, расположены параллельно друг к другу. Нейрофибрилы являются специфическими структурами нейронов, проводящими возбуждение, импульсы. Конец 34 страницы. В нервной системе встречаются нейроны, обладающие секреторной функцией, нейросекреторные клетки. Они сравнительно крупные и содержат в цитоплазме разные по величине капли секрета. Такие клетки имеются в гипоталамической области головного мозга. Нероглия состоит из клеток разной величины, строений и функций. Это разжигается на макроглии и микроглии. Клетки макроглии находятся в веществе мозга, между нейронами, а также выстилают изнутри желудочки головного мозга и канал спинного мозга и входят в состав оболочек нервных волокон, образующих нервы и сопровождают нервные окончания. Они выполняют различные функции в нервной системе секреторную, опорную и трофическую. Микроглия представлена клетками, способными к амебовидному движению, и обладающими свойствами фагоцитоза – защитная функция. Нервные волокна. Отростки нейронов, покрытые оболочками, называются нервными волокнами. В каждом волокне нервный отросток занимает центральное положение и носит название осевого цилиндра. В зависимости от строения оболочки нервные волокна делятся на безмякотные и мякотные, миелиновые. Безмякотные волокна находятся преимущественно в составе вегетативной, автономной нервной системы. Их оболочка состоит из клеток нейроглии, швановские клетки, которые своей цитоплазмой плотно прилежат друг к другу и образуют сплошной тяж, содержащий ядра овальной формы. Некоторые безмякотные волокна содержат не один, а несколько осевых цилиндров. Такой тип волокон называется кабельным. Конец 35-й страницы. Мякотные миелиновые нервные волокна отличаются от безмякотных тем, что их осевые цилиндры больше по диаметру, а оболочка толще и устроена сложнее. В оболочке мякотного волокна различают внутренние и наружные слои. Внутренний слой называется миелиновым мякотным слоем или оболочкой. Он содержит жироподобные вещества, липоиды и белки. Наружный слой оболочки состоит из цитоплазмы свановских клеток, клеток нейроглии, их ядер, и называется свановской оболочкой или неврелеммой. На протяжении мякотного нервного волокна имеются сужения, именуемые перехватами, перехваты ранвье. Они соответствуют границам между соседними швановскими клетками. По функциональному признаку различают чувствительные, афферентные, центростремительные и двигательные, эфферентные, центробежные нервные волокна. По чувствительным волокнам и поступает информация из рецепторов в центральную нервную систему, а по двигательным волокнам через их эффекторы передаются эферентные импульсы из мозга в органы. Нервные стволы, нервы, состоят из пучков нервных волокон и соединительно-тканных оболочек. В составе некоторых нервов встречаются одиночные нервные клетки и мелкие ганглии или узлы скопления нейронов. Нервными окончаниями называются концевые аппараты, которыми нервные волокна оканчиваются в органах, тканях или на других нервных клетках. Различают три группы нервных окончаний. Эффекторы – двигательные окончания, рецепторы – чувствительные окончания, и нервные окончания, образующие контакты между нейронами, межнейрональные синапсы. Конец 36 страницы. Эффекторы являются концевыми аппаратами аксонов эфферентных двигательных нейронов в поперечно и гладких мышцах и в железах. С помощью эффекторов происходит передача нервных импульсов ткани рабочих органов – мышца, железа. Наиболее сложно устроены двигательные нервные окончания в поперечно-полосатой мышечной ткани. Они называются моторными бляшками или нервно-мышечными синапсами. Основными частями моторной бляшки являются пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана и синаптическая щель. Просинаптическая мембрана образована концевым ветвлением осевого цилиндра нервного волокна, которое подходит к мышечному волокну и погружается в него. В этой мембране имеются митохондрии и так называемые синаптические пузырьки. Постсинаптическая мембрана образована ближайшим участком сарколеммы – оболочки мышечного волокна. Синаптическая щель представляет собой субмикроскопическое пространство между двумя мембранами, обнаруживается только с помощью электронного микроскопа, заполненное гомогенным веществом. Рецепторы являются концевыми аппаратами дендритов, афферентных чувствительных нейронов в разных органах нашего тела, воспринимающих раздражение как из внешней, так и из внутренней среды. Соответственно, рецепторы делятся на две большие группы – экстерорецепторы, воспринимают внешнее раздражение, и интерорецепторы. В свою очередь, интерорецепторы подразделяются на висцерорецепторы – рецепторы внутренних органов, и проприорецепторы – «Рецепторы мышц, связок и суставов». Конец 37-й страницы. В зависимости от характера воспринимаемого раздражения различают механорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и так далее. Строение рецепторов также не одинаково. Одни из них представляют собой ветвление только осевого цилиндра нервного волокна без оболочек, другие, помимо того, содержат Клетки гли и могут быть покрыты соединительно-тканной капсулой. Рецепторы, имеющие капсулу, называются инкапсулированными. Своеобразные рецепторы, именуемые нервно-мышечными веретенами, имеются в скелетных мышцах. Нервно-мышечное веретено включает одно или несколько мышечных волокон, вокруг которых в виде намотки расположены ветвления осевого цилиндра чувствительного нервного волокна. К нервно-мышечному веретену подходят также двигательные нервные волокна, образующие в нем моторные бляшки. Двигательные волокна являются аксонами так называемых гамма-мотонейронов спинного мозга, которые принимают участие в регуляции степени сокращения мышечных волокон веретена. Нервные нейрональные синапсы служат для передачи возбуждения с одних нервных клеток на другие, благодаря чему осуществляется связь между ними. В нервной системе нейроны контактируют друг с другом и образуют рефлекторные дуги, по которым происходит передача нервных импульсов из рецепторов через центральную нервную систему до рабочих органов. В рефлекторной дуге Концевые веточки аксона одного нейрона вступают в контакт в одних случаях с телом другого нейрона, образуя межнейрональный аксосоматический синапс, а в других случаях с дендритом другого нейрона – аксодендрический синапс. Межнейрональные синапсы по своему строению в принципе сходны с нервно-мышечными синапсами. В них также различают пресинаптическую и постсинаптическую мембраны и находящуюся между ними синаптическую щель. Конец 38 страницы. Пресинаптическая мембрана образована концевой веточкой аксона одного нейрона, а постсинаптическая мембрана телом или дендритом другого нейрона. Одним из характерных свойств синапсов является проведение нервных импульсов только в одном направлении: с аксона одного нейрона к телу или дендриту другого, с просинаптической мембраны и просинаптической.